Глава вторая. О звукоряде. Если трубку камертон удлинить на одну треть длины, тон станет выше. Если трубку камертон укоротить на одну треть длины, тон станет ниже. Тоны Хуанчжун, Далюй, тайдзу, Дзячжун, Гусянь, Джунли, Жуйбинь. Это верхние. Тоны линджун Цзе наньлюй уи инджун Нижнее. Во времена великих мудрецов, когда мир пришел к истинному закону, слияние ци неба и земли породило ветер. Когда солнце пришло в некое положение, луна придала этому ветру определенной высоты звук, как у колокола. И таким образом появились двенадцать тонов. Во второй луне зимы в самый короткий день родился тон Хуанджун. В последний месяц зимы родился Дальюй. В первую луну весны Тайдзу. Во вторую Дзяджун. В последнюю Гусянь. В первую луну лета родился Джун Люй. Во вторую – в самый длинный день – Жуйбинь. В последнюю – Линджун, В первую луну осени родился Идзе. Во вторую луну – Наньлюй. В третью – Уи. А в первую луну зимы – Инджун. Когда ветры и дыхание неба и земли пребывают в правильном порядке, Тогда и 12 тонов люй утверждены. В луну тона Хуанджун не следует предпринимать земляных работ и следует быть осмотрительным, открывая закрытое, дабы укрепить небо, запереть землю и сохранить янскую ци в рассеянном состоянии. В луну тона Далюй число лун исчерпано. Новый год еще не вошел в силу, и крестьянам нечем заняться. В луну Тона Тайцзу начинает проявляться янская Ци. Деревья и травы во множестве подают признаки жизни. Земледельцам следует повеление начинать пахоту, дабы не было упущено время». В луну Дзяджун приходит время для щедрости, широты, согласия и равновесия, когда следуют милосердию и отказываются от наказаний. Не должно ничего предпринимать, дабы не нанести ущерба жизни всех. В луну Гусянь прокладывают пути, проводят дороги, исправляют и очищают рвы и каналы. Когда это повеление выполнено, отовсюду притекают благоприятные отцы. В луну Джун-Люй не созывают больших сборищ, надзирают и проверяют состояние земледельческих работ. Бурно растут трава и деревья, не следует смущать сердце народа. В луну жуй -Бинь, янская отцы поднимается вверх. Предоставляют отдых сильным и питают малых. Если правление беспокойно, рано засохнут деревья и травы. В луну линь деревья и травы в цвету. Инь готова к своим губительным делам. Нельзя приступать к большим работам, дабы подкрепить Янь. В Луну и Дзе исправляют законы, заново устанавливают меры наказания, собирают и муштруют войска, следуют осудить изменивших долгу, дабы обезопасить дальние рубежи. В Луну Нанлюй погружающиеся в спячку твари заползают в норки, тогда поторапливают крестьян с уборкой урожая не допуская расслабленности и ленности. Каждый должен приложить все старания. В луну У-И спешат вынести приговоры в соответствии с законами, не допуская послабления. Не следует оставлять незавершенных следствий, но все дела довести до конца. В луну тона Инджун прекращается движение Инь и Ян. Все закрывается, наступает зима, исправляют сообразно рангом похоронные обряды и направляют мысли народа на конечное.